Глава шестнадцатая. Тебе хвала, тебе слава, источник милосердия. Я становился всё несчастнее, и ты всё ближе. Надо мной была уже десница твоя, готовая вот-вот выхватить меня из грязи и омыть, но я не знал этого. От умутоплотских наслаждений ещё более глубокого Меня удерживал только страх смерти и будущего суда твоего, который при всей смене моих мыслей никогда не покидал моего сердца. Я рассуждал с моими друзьями, олипием и небридием, о границе добра и зла. Я отдал бы в душе свои первенства Эпикуру, если бы не верил, что душа продолжает жить и после смерти, и ей воздается по заслугам ее. Эпикур в это верить не желал. Я спрашивал себя... Если бы мы были бессмертны, если бы жили постоянно, телесно наслаждаясь, и не было страха это наслаждение потерять, то почему бы и не быть нам счастливыми и чего еще искать? Я не знал, что в великом бедствии как раз и свидетельствует то, что опустившийся и слепой я не в силах постичь ни света честной добродетели, Ни красоты, к которой следует стремиться бескорыстно и которую не видит плотский глаз. Она видится внутренним зрением. Я не понимал, несчастно, из какого источника вытекала сладость беседы даже о таких гнусностях. Почему я не мог быть счастлив без друзей, хотя плотских наслаждений было у меня тогда сколько угодно? Этих друзей я любил бескорыстно и чувствовал, что и меня любят бескорыстно. О, пути извилисты Горе дерзкой душе, которая надеялась, что, уйдя от тебя, она найдёт что-то лучшее. Она вертелась и поворачивалась, и сбоку на бок, и на спину, и на живот. Всё жёстко. В тебе одном покой. И вот ты здесь. Ты освобождаешь от жалких заблуждений и ставишь нас на дорогу свою. И утешаешь, и говоришь... Бегите. Я понесу вас и доведу до цели, и там вас понесу.